Глава вторая. И это тоже жизнь. Сидящие и доживающие. Сидящие по убеждению. Выйдя в городе на улицу, осмотритесь. Вы видите инвалидов? Если не присматриваться, то их не видно. Перед нашими глазами проходят в основном молодые или деловые люди, которые всегда куда-то торопятся. Правда, порой взгляд все-таки будет натыкаться на располневшие и малоподвижные тела, которые идут медленно и мешают целенаправленному движению потока здоровых людей. Это можно сравнить с камнями в горной реке, которые тоже создают турбулентность потока, но остановить движение потока камни не могут, потому что вода обтекает эти камни. Такую же картину мы наблюдаем на улице. А что мы не видим? Мы не видим людей, которые сидят в своих квартирах и смотрят телевизор. Другими словами, мы не видим тех жителей города, которые с трудом передвигаются по квартире. Обычно в таких квартирах на самом видном месте стоит тумбочка с горой таблеток, а комнату наполняет тяжелый запах, удушающий, застойный, лекарственный. Комнаты таких квартир завалены хламом. Сами сидящие в квартирах выглядят неряшливо и неопрятно. И недовольство жизнью сквозит у них во всем теле, взгляде, мимике, интонации голоса. И таких сидящих миллионы. Инвалиды? По отношению к себе и к жизни, наверное, да. Однако далеко не все из них являются инвалидами по документам. Я называю этих людей «доживающими». Всех этих «сидящих» людей при внимательном рассмотрении можно условно разделить на две не совсем равнозначные группы. Таблица 1. Сидящие по убеждению. Доживающие. А. Нуждающиеся в уходе, не работающие и не способные себя обслуживать, а главное, не желающие что-то менять. Б получившие инвалидность, как правило, в результате хронических заболеваний, появившихся в течение жизни. Сидящие случайно. Не смирившиеся. А. Старающиеся выбраться из зависимости от ухода или специальных приспособлений. Б. Работающие или создающие возможность для работы в любых условиях. Первая группа. Это инвалиды по убеждению. Они, доживающие, должны получать пенсию, но желательно пенсию по инвалидности, то есть несколько раньше срока. По этой причине данная категория людей еще в период, казалось бы, работоспособного возраста начинает регулярно посещать районную поликлинику. А. Для получения лекарств. Б. Для фиксации своей пока еще временной нетрудоспособности. Такая тактика в конце концов срабатывает. Они накапливают необходимое количество внутренних заболеваний, которые позволяют им получить столь желанную пенсию по инвалидности раньше положенного срока на 5, а то и на 10 лет. К сожалению, из-за болезней они и состарились намного раньше положенного для этого срока, не дотянув лет 30 до 80-летнего рубежа. Но эти 30 лет, оставшиеся до 80 Они, возможно, проживут. Но как? Порой эта оставшаяся жизнь на пенсии по инвалидности тянется дольше, чем был их работоспособный возраст. Но на этом смысл жизни «сидящих» заканчивается, и они начинают доживать. Надо ли их за это презирать, ненавидеть или не любить? Ни в коем случае. Это надо принять. Это как лес, состоящий из высоких, мощных, красивых деревьев и деревьев, поваленных бурей и лежащих на земле, которые не мешают остальному лесу расти и очищать воздух. Современная медицина не даст человеку умереть, пока он дает ей хотя бы какие-то деньги. По этой причине сидящих становится с каждым годом все больше и больше. Благодаря лекарствам и другим достижениям современной медицины в Европе растут целые города пенсионеров, не себя обслуживать. Вторая группа – это истинные инвалиды, или сидящие случайно. То есть люди, потерявшие здоровье и трудоспособность в результате несчастного случая или тяжелой болезни, в том числе и в результате военных действий. Однако они продолжают работать как могут и продолжают играть активную роль в жизни своей семьи или общества. Если вы не разделяете активную жизненную позицию и отнесли себя ко второй группе, отложите эту книгу и не мучайте себя ее прослушиванием. Хотя люди из этой группы постоянно говорят о своем желании вернуть здоровье, но, к сожалению, дальше разговоров у них дело не идет это книга для тех людей которые не смирились а кто хочет и делает все для того чтобы выкарабкаться из сложившейся ситуации б кто справился но желает улучшить качество своей жизни в для тех кто попал в такую ситуацию и хочет выкарабкаться из нее но не знает с чего начать сидящие случайно мой коллега котляревский любил повторять афоризм. «Вся наша жизнь — это цепь неслучайных случайностей». В современной кинезитерапии тоже есть свой афоризм. «Правильное движение лечит, неправильное калечит». А другой мой товарищ, еновский, в ответ говорил, «Страшно подумать, что ход нашей жизни порой нарушает одно неловкое движение». Да, это так. Во всяком случае, мои собственные проблемы со здоровьем на определенном жизненном этапе вполне могут быть проиллюстрированы этими двумя афоризмами, если объективно проанализировать все травмы, которые в свое время я получил, но остался жив. А дальше мне пришлось сделать выбор – попасть в первую группу или вторую. Но в любом случае начинал я с первой, то есть доживал, так как еще не знал и не понимал, что и как делать, и как из нее выкарабкаться. В эту группу попали и истинные колясочники с необратимыми потерями в здоровье, которые мешают им адаптироваться к активному обществу из-за множества преград, связанных прежде всего с отсутствием бытовых условий – пандусов, специальных лифтов в общественном транспорте, правильных светофоров и прочего. Я считаю, что общество должно активно помогать этим не сдавшимся из-за травмы или болезни людям осваивать окружающее пространство, но задача этой книги заключается в оказании не социально-психологической, а медико-реабилитационной помощи. Есть много случаев, когда полная физическая реабилитация бывает возможна даже при получении тяжелых травм. Но пострадавшие люди не знают, что им делать а врачи поликлиник не обладают достаточными знаниями в этих вопросах, поэтому отсылают их в санатории, слушать приложение 1 для реабилитации и в специализированные центры. Медицинская реабилитация очень молода, но ее роль в восстановлении трудоспособности огромна. И правильная медицинская реабилитация действительно может сделать чудеса, особенно в первый период после получения травмы до года. Порой после прекрасно проведенных хирургических операций пострадавший не может вернуться к активной жизни из-за отсутствия адекватной послеоперационной реабилитации. Я часто повторяю, хирурги не делают людей здоровыми, они либо спасают жизнь, честь и хвала им за это, либо отрезают все, что им не нравится, и вживляют импланты. Но как жить дальше человеку после хирургической операции? Мы регулярно слышим по телевизору обращение к людям о материальной помощи на проведение дорогостоящей операции ребенку. Это понятно. Но этот ребенок как будет жить дальше, после операции? Практически никогда не говорится о том, что после любой операции, тем более сложной, требуется намного больше усилий и времени на адаптацию к жизни и на это порой уходит вся оставшаяся жизнь. А если продолжать проходить реабилитационные процедуры в условиях клиники, то стоимость реабилитационных процедур, в конце концов, становится намного больше, чем стоимость корригирующей операции. Можно ли проходить реабилитацию самостоятельно? Эта книга будет хорошим помощником тем, кто ищет ответ на этот вопрос и прежде всего тем, кто выбрался из лап смерти или тяжелой болезни и хочет жить полноценной жизнью, если такое желание есть, но знаний нет. Инвалидам по убеждению мои рекомендации вряд ли помогут, так как истинная реабилитация имеет определенный поведенческий алгоритм, который определяется следующими понятиями. Восстановление здоровья – это труд, собственный. Труд – это терпение то есть время. Терпение – это страдание, умение пройти через боль без таблеток. Страдание – это очищение сосудов, органов и суставов, опять же, без лекарств. Очищение – это здоровье, которое надо принять таким, до которого сумел дойти, и расширять свои функциональные возможности всю оставшуюся жизнь. Именно ради сидящих с активной жизненной позицией Я и написал эту книгу. Чтобы вы могли глубже погрузиться в тему медицинской реабилитации, я привожу историю одной из пациенток центра доктора Бубновского, Алины. С ее разрешения. Примечание Сергея Бубновского. Алине 23 года. В настоящее время она активно помогает нам в работе со спинальными больными. Хотя раньше у этой девушки были совсем иные жизненные планы. Рассказ Алины Это произошло в начале января 2016 года. Я пошла на работу, и у меня начала болеть левая рука. В ней появилось странное ощущение, словно жжение, которое все усиливалось и усиливалось. Это продолжалось до обеда. Сначала я ничего плохого не подумала. Я решила попробовать массажную кровать. Подумала, может, отпустит. Но почувствовала себя еще хуже. Боль стала такой невыносимой, что меня даже в пот бросило. Я позвонила своему молодому человеку, и он предложил отвезти меня к врачу-мануальщику. Но легче мне не стало. Вернувшись домой, я ходила по квартире и в какой-то момент почувствовала, что моя левая нога сначала начала спотыкаться, а потом стала уходить куда-то в сторону. Я испугалась, что упаду. Я была дома одна. На всякий случай открыла входную дверь, пошла в сторону кровати и поняла, что у меня отказывает уже и правая нога. Я легла на кровать, закрыла глаза и секунд через двадцать боль меня отпустила. Отпустила полностью. У меня вообще ничего не болело. Я подумала, что оказалась в раю, так мне было хорошо. Но потом открыла глаза и подумала, где мои ноги? Я лежала на животе и ног не чувствовала. В тот момент мне не было особенно страшно, потому что я не понимала, что со мной происходит. Может быть, я просто сплю? Когда пришел близкий мне человек, мы вызвали скорую, а пока эта скорая к нам доехала, она ехала очень долго, я уснула, и меня не стали сразу забирать в больницу. Но на следующее утро ничего не поменялось. Меня парализовало от подмышек и ниже. Руки у меня работали, но я ощущала свое тело только до ключиц, а все, что ниже, я уже не чувствовала. Пришел знакомый врач меня осмотреть, но я не чувствовала, что меня кто-то трогает. Меня отвезли в обычную областную больницу. Сделали МРТ, КТ, взяли все анализы. У меня обнаружили мальформацию, очень большую, примерно на 5 позвонков. Это очень большая сосудистая опухоль. Лежала я на специальной медицинской кровати, которую я сама могла поднимать пультом. И первый раз, когда я это сделала, я потеряла сознание. На второй-третий и день ко мне начал приходить инструктор ЛФК, лечебной физической культуры. Он пытался меня посадить, и каждый раз, когда он меня сажал, я почти сразу теряла сознание. У меня кружилась голова, Я была как неваляшка. Я пролежала там почти месяц. Ко мне приходил массажист делать массаж. Это и было лечение. Помяли мне ноги минут 20, и всё. Ещё мне кололи капельницу. Я не знаю, что в ней было. Но массаж мне делали всего один раз, а потом инструктор ЛФК всего лишь поднимал мне ногу, потом другую, затем переворачивал меня на живот, Делал со мной какие-то манипуляции и уходил. А я целый день лежала. Один раз я попробовала сесть в коляску, но мне стало совсем плохо. Потом я попала в больницу РЖД, в реабилитационный центр. Там со мной начали заниматься. Ставили опору под ноги так, чтобы я лежала, но чувствовала, что как будто я стою. Но я все еще до сих пор ничего не чувствовала. Единственное, когда мне поднимали ногу, я как бы издалека понимала, что кто-то прикоснулся к моей ноге, но это было где-то далеко. В этой больнице я пробыла 11 дней. Мне делали капельницы, со мной занимался реабилитолог, отведение приведения, колени отводили и так далее. После этого я решила поехать домой. Лежать где-то бесплатно без всякого лечения было бессмысленно, а за деньги? Их надо еще заработать, чтобы попасть в хороший центр. Пока лежала, я изучала в интернете информацию, искала какие-то варианты. Я не видела смысла своего существования и не понимала, что мне делать дальше, и есть ли у меня шансы встать на ноги. Врачи говорили, что они на этот счет ничего сказать не могут а мне очень хотелось услышать от них, что я пойду. Я мысленно молила их, просто соврите мне и скажите, что я пойду, чтобы у меня появился хоть какой-то стимул. Но врачи мне этого не говорили. Но мне повезло. Со мной всегда был близкий мне человек, который меня очень поддерживал и говорил мне, что все будет хорошо, что я буду заниматься и буду ходить. Из больницы мы приехали домой. Мне купили резинки, эспандеры от 1 кг до 10 кг, манжеты, за которые подвешивать, коврик, мяч и так далее. Я начала ложиться на пол и заниматься. В социальной сети «Одноклассники» я попала в группу «Кравец», и там увидела, как занимаются другие. Там я не нашла никого с мальформацией, но глядя на других, я начала хотя бы примерно понимать, что нужно включать. Мне говорили, например, как качать ноги, как качать пресс. И мой близкий человек мне в этом помогал. Говорил, как и что мне включать. Он подвешивал мою ногу, а я смотрела на нее и видела, что она вообще не может двигаться. Сначала у меня очень сильно напрягалась голова. Буквально через пару движений мне нужно было остановиться и подышать. Я могла заниматься максимум по 2-3 минуты. А потом мне был необходим отдых. В это время уже был март месяц. А все это произошло со мной в январе. Я попробовала встать всего на пару секунд, и у меня все кружилось. Но ощущения были классные. Я ничего не чувствовала, но я смотрела на себя в зеркало и понимала, что я стою. Это тоже дает ощущение, когда ты смотришь на себя в зеркало и видишь, что ты стоишь. И это круто. Потом мои ноги стали двигаться все лучше и лучше. Я делала упражнения, клала на пресс тарелку, в нее две пачки молока и дышала, чтобы укрепить пресс. Я пыталась разнообразно включать тело в работу. Мне помогали. Как я в себя поверила, не могу сказать, что это было легко. Когда я была здорова, у меня был молодой человек, и когда я заболела, он остался со мной. И это дало мне стимул к тому, чтобы я снова стала здоровой. Сама я поверила в это совсем недавно, когда у меня начало что-то получаться. А изначально все держалось только на моем молодом человеке. Он каждый день приходил ко мне в больницу и говорил, что я буду ходить. Он говорил мне, что останется со мной, что бы ни случилось. И это помогало. В тот момент я в себя не верила но думала, что должна бороться за своё здоровье хотя бы ради него. Смириться с таким состоянием было непросто. До этого случая я пять лет занималась спортивными танцами и всегда была в движении, а тут лежу как мёртвый человек. Одна голова работает. Но если рядом кто-то есть, кто тебя поддерживает, я, наверное, до сих пор только ради него это всё и делаю. Теперь и для себя, конечно. Но первые полгода я делала всё это только ради него. Всякое было. У меня стоял мочевой катетер, потому что я не могла ходить в туалет. Никак. Я вычитала в группе, что катетер — это плохо. Надо стараться ходить самостоятельно. Потом мы посмотрели, как пользоваться одноразовыми катетерами, и я перешла на них, а потом просто на памперсы. Я занималась понемногу каждый день. У меня как-то быстро начало всё получаться, и я даже не могу вспомнить тот момент, когда наступило улучшение. Ещё недавно я вообще не двигалась. И вот я уже дома делаю дракон. Это упражнение на МТБ многофункциональном тренажёре Бубновского, адаптированное для дома, которое выполняется на резиновых амортизаторах, лёжа на боку. У меня есть дневник в которой я записывала свои достижения, чтобы потом вспомнить, как это все было. Дома я занималась по методике Бубновского, но только на слабых весах, на том, что у меня было. Вскоре я дошла до предела и заметила, что остановилась на месте. Я делаю одно и то же, и мне не становится лучше. Я поняла, что мне нужно попасть непосредственно в центр Бубновского и там заниматься на МТБ. В центре Бубновского можно делать сотню разных упражнений. А дома я делала только самые минимальные упражнения. Те, которые я нашла сама, и только с резинками. А в центре столько упражнений, что я их все даже не могла запомнить, поэтому записывала. И тут, в центре, во время занятий я почувствовала, как у меня по очереди начали включаться мышцы. И каждый раз я буквально вскрикивала от восторга. Сейчас мое состояние уже сильно отличается от того, что было со мной полгода назад. И даже по сравнению с тем, что было месяц назад, тоже видна большая разница. Я здесь всего две недели, и за две недели у меня уже такие результаты, что я могу сказать, что я счастлива. И меня больше вообще не коробит, что я в коляске. Я не чувствую ее. Я знаю, что это не мое. Мне кажется, что в коляске я временно потому что когда я пересаживаюсь на коврик и к тренажерам МТБ, то чувствую себя полноценным здоровым человеком. Меня очень хвалят реабилитологи, потому что я делаю то, что с первого раза или со второго раза сложно сделать такому человеку, как я – спинальнику. И еще хочу я сказать про катетеры. Когда я сняла катетер и надела памперс, что попала в больницу с двусторонним острым пиелонефритом. Моча у меня выходила, но очень плохо. Я пересаживалась в туалет и сидела там, мучилась, но ничего не получалось. После больницы мне снова надели катетер и сказали, что снимать его нельзя, потому что это очень опасно. Но катетер я все-таки сняла и через какое-то время смогла обходиться в этом плане самостоятельно. Сейчас я все по дому делаю самостоятельно. Готовлю, убираюсь, стираю. Все, что делает обычная женщина. И я жду, не дождусь, когда настанет следующий день, чтобы снова приехать в центр. Честно. И здесь, в центре, когда заканчиваются два часа моих занятий, и мне говорят «все, пойдем на коляску», то я удивляюсь «как все? Я хочу еще, я не устала». Мне хочется заниматься еще и еще, тем более если тебя хвалят, у тебя все получается, а они удивляются. Конечно, нас обязательно надо поддерживать, но когда просто говорят «молодец», это одно. А когда реабилитолог подходит и удивляется, какая ты молодец, и что у тебя получается то, что сложно сделать, тогда мне хочется просто летать от радости. В больнице я пробовала ЛФК. Но когда побываешь в центре, ты уже можешь сравнить. Если сравнить ЛФК и другие методики, то здесь, в центре Бубновского, есть абсолютно все, что только можно себе представить. Здесь можно делать любые упражнения, на все мышцы. Я здесь всего две недели, но я уже начала сгибать ноги на себя, лежа на животе. А ведь это самое трудное для спинальников потому что эти мышцы включать тяжело. Ноги-то тяжелые, а у меня это получилось. От радости я была готова салют запускать. И как сюда не идти, если здесь с тобой происходят такие замечательные перемены? Меня просто распирает от чувств. Так это все эмоционально. У меня на каждом занятии словно открывается какое-то второе дыхание, и я чувствую себя так, будто меня две. Одна здоровая, которая помогает мне больной. Сначала, еще до того, как я начала заниматься в центре Бубновского, я как девушка сильно переживала. Вдруг у меня что-то пойдет не так. Вдруг я описаюсь. Потому что когда занимаешься, начинают включаться все мышцы. И кишечник тоже. Но я стала ходить в туалет. Это была такая радость. И я испугалась. «Вдруг у меня всё так хорошо включится, что всё начнёт вылетать?» И я стеснялась, конечно. Но нет, ничего такого не произошло. Реабилитологи, они как друзья. Они настолько хорошо меня чувствуют, что я ощущаю себя с ними на одном уровне. У меня нет такого ощущения, что они все ходячие и могут меня как-то презирать. Ничего подобного. Сейчас они мои самые лучшие друзья. Я сейчас уже не общаюсь с моими прежними друзьями, ни с кем. Но мои друзья здесь, они все. Со мной занимается один реабилитолог. Но при этом я чувствую поддержку и всех остальных, кто находится вокруг. Здесь очень дружно, и это тоже большой плюс. Я очень общительный человек, и мне нужна энергия. Без этой энергии я не смогу нормально существовать. И если я останусь одна, то, наверное, сойду с ума. А здесь окружающие дают мне эту энергию. Очень нужную. Первое время я сидела дома. А теперь стала гулять. Сначала мне было тяжело выносить даже взгляды людей. И я даже злилась. Одна я, что ли, на свете такая? Таких же много. А люди смотрят так, будто они первый раз в жизни видят инвалида. Так что на улице ощущение было очень неприятное. А сейчас мне стало всё равно. И я стала гулять, и никто на меня так не смотрит. Или раньше я себе это только воображала. Но сейчас я уже полноценный человек. Такой же, как все. По крайней мере, в своём сознании. Сейчас я сама пересаживаюсь в коляску и в кровать. И я чувствую упор в ноги. Раньше, полгода назад, я делала всё руками. Но сейчас, когда я приезжаю домой, то сразу понимаю, что реабилитологов рядом нет. Я дома, и мне надо вспоминать все, чему меня научили. И каждый раз, когда мне дома надо сделать какое-то действие, я вспоминаю, что мне говорили реабилитологи. Там выдохни, там напрягай ноги, там старайся делать так и так. И я стараюсь. Когда я пересаживаюсь в кровать, я сначала переставляю ноги и чувствую, что я на них опираюсь. И мне кажется, что я даже могу встать на свои ноги. В чём дело? И это удивительное ощущение, когда ты начинаешь чувствовать опору. И у меня восстановилась чувствительность. Я сейчас полностью чувствую, где меня трогают. Мне проверяли пятку. У меня работает каждый импульс, буквально всё. И теперь я уверена даже больше, чем мои реабилитологи, что я буду ходить. Постскриптум. Алина стала работать в центре Бубновского на авиамоторной, Москва. Она консультирует спинальников до приезда в центр. А после этого регулярно дает отчеты по результатам работы с ними наших врачей и реабилитологов. Паралимпийцы, колясочники. Это особая категория инвалидов, избравших для себя активную жизнь в коляске и участвующих в паралимпийском движении. Лично я работаю со сборной России по фехтованию на колясках, тренером которой является Елена Борисовна Белкина. Мы познакомились случайно, через кинезитерапию, но вскоре наше знакомство переросло в длительное сотрудничество. Сначала я писал для них программы, аналогичные тем, которые мы пишем для спинальников, мечтающих встать из коляски. Но в итоге задачами спортсменов-паралимпийцев стали коррекция здоровья и адаптация к спорту. Встать с коляски они и не помышляют, так как живут очень активной и интересной для них жизнью. Они участвуют в различных международных соревнованиях, которые проходят в разных странах, поэтому много путешествуют, и такая жизнь им нравится. В паралимпийском спорте существует своя классификация инвалидности, и спортсмены выступают каждый в своей категории, в соответствии с клиникой. Но многие категории качества инвалидности являются размытыми. Например, в группу колясочников, к которым относятся спинальники, спортсмены, повредившие нервно-мышечную связь, спиной мозг, управляющий мышцами, входят также и спортсмены с некоторыми формами ДЦП. Но между ними есть большая разница. Когда спортсмен пользуется коляской, но спинной мозг у него не поврежден, то такому спортсмену-паралимпийцу фехтовать намного легче, чем спинальнику. Тем не менее, в этой группе все спортсмены-паралимпийцы сражаются без скидок на разницу в патологии. В моей практике были случаи, когда благодаря кинезитерапии спортсмен вставал из коляски. Это вызывало гнев со стороны администрации паралимпийского спорта, потому что спортивные чиновники рассчитывали на этого спортсмена. Такой подход стал для меня первым уроком работы с паралимпийцами. Первые занятия с паралимпийцами-фехтовальщицами дали свои результаты, хотя на первом этапе какой-то специфики в работе с ними я не уловил. Но Елена Борисовна Белкина отметила, что спортсмены, и мужчины, и женщины, Стали меньше болеть, и у них повысилась общая выносливость. Это, конечно, хорошо, но меня всё-таки что-то не устраивало. Вставать они из коляски не хотели, а заниматься спортом готовы были очень серьёзно. Пришлось перестраивать тактику на ходу. Им нужны были медали. Это естественно, но где мне взять для этого ресурсы, если я не тренер, а врач? Чтобы понять специфику их деятельности, Я поехал сначала на чемпионат России, на озеро Круглое под Москвой, затем на Кубок Мира в Венгрию. Для меня это было очень полезно. Оказалось, что одной из основных проблем паралимпийцев – здоровому человеку это и в голову не придет – являются эти самые перелеты, во время которых они практически не могут посещать туалет. В результате у них возникает застой в органах малого таза, появляются отеки и начинается потеря энергии из-за самоотравления организма и ухудшения качества крови. Если учесть, что эта проблема преследует колясочников и в быту, именно поэтому они нуждаются в пандусах и специально оборудованных туалетах и душевых кабинах. Представьте себе, как трудно решать ее в самолете. Но что делать, чтобы после перелета такие спортсмены были готовы к бою на фехтовальной дорожке? Ответ лежал на поверхности. Надо освободить кишечник до полета. Для решения этой проблемы слабительные средства и кружки эсмарха, клизмы, не помогут. Такие способы освобождения кишечника, во-первых, приводят к дегидратации организма, обезвоживанию, а во-вторых, способствуют снижению и без того плохой перистальтики кишечника поэтому надо было включить плохо работающие мышцы тазового дна, брюшного пресса и мышцы поясничного отдела. Чтобы этого добиться, мне пришлось создать специальный жилет для таза и поясничного отдела позвоночника. И с помощью четырех стоек МТБ или двух двойных МТБ нам удалось активизировать эти мышечные группы, которые у колясочников практически не работают. Упражнение назвали «Черепаха». Оставалось только подключить диафрагмальное дыхание и вперёд. Эффект был потрясающим. За время одной тренировки ребята стали посещать туалет по 2-3 раза. Теперь оставалось только выполнить эту программу до полёта и смело в самолёт. Но и это ещё не всё. Хочу сказать, что ребята-паралимпийцы живут своей жизнью. У них есть и любовь и семьи, и дети. Но не у всех. Одна девушка жила со своим парнем семейной жизнью 8 лет, но детей у них не получалось. Дело было в том, что девушка пострадала от врожденной патологии нижних конечностей. Ее ноги просто не развивались, и передвигаться на них не было возможности. Но если не работают ноги, то плохо или явно недостаточно работают и мышцы промежности, и мышцы малого таза, урогенитальная и тазовая диафрагмы. В связи с этим перистальтика яичников снижена, яйцеклетка не может добраться до сперматозоида, и зачатия не происходит. Но когда наша героиня прошла через черепаху, то что бы вы думали? Спустя 9 месяцев она родила полноценного здорового малыша. Вот что такое застой в нижней части тела. Он останавливает многие жизненно важные процессы. Кстати, этот прием мы стали использовать в кинезитерапии при лечении запоров, опущении органов, простатите, миоме матки и даже при некоторых болях в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. После чемпионата фехтовальщиков на коляске я сделал и еще одно важное открытие. Елена Борисовна объяснила мне технику фехтования, и когда я понял, как должны работать руки и кисти фехтовальщиков, появились новые упражнения для их общей физической подготовки. В результате и медалей стало значительно больше. Вот вам и роль врача в спорте. К сожалению, денег на эту работу Паралимпийский комитет России не выделяет. Разве что на массажиста. Поэтому тренеры ходят с протянутой рукой. А жаль. В каждом виде паралимпийских дисциплин есть своя специфика, и врач или специалист по ОФП должен ее понимать и подстраивать под нее организм спортсмена. Но главное, что эти неходячие, они называют себя именно так, а не колясочниками, очень дисциплинированы и выполняют все рекомендации, которые дают им специалисты чего трудно добиться от обычных ходячих людей. Работать с паралимпийцами – одно удовольствие. И я считаю, что на телевидении необходимо создать передачу про таких людей и проводить ее на постоянной основе. Жизнь познается в сравнении.